Господи, что же они со мной делали? Все как в тумане. Он с трудом вспомнил. Мелькали огоньки приборов, на голове датчики. Я мог бы сопротивляться, но понимал, что это бесполезно. И потом мне нечего было скрывать от них. Что выкопали, то выкопали, и черт с ними, тем лучше. До главного им все равно не добраться. И он мысленно ободряюще похлопал себя по плечу. Теперь они ушли. Узнали, что хотели, и ушли. Оставил кого-то приглядывать за мной. И этот кто-то сейчас здесь. Сатан пошевелился и открыл глаза, делая вид, что он только что очнулся. Неизвестный встал и подошел к нему. Сатан увидел, что на нем белый халат. «Ну?» «Пришли в себя?» — спросил доктор, наклонившись над кроватью. Сатан вяло поднял руку и рассеянно провел ею по лицу. «Да, пожалуй. Да. Вы потеряли сознание?» — сказал доктор. «Видимо, очень устали?» «Да», — отозвался Сатан, чертовски устал. «Продолжай», — думал он, — «давай, спрашивай еще». «Тебя же проинструктировали, лови меня на слове, пока я слаб и беспомощен. Качай из меня информацию, как воду из колодца, но давай, спрашивай, зарабатывай свои вонючие деньги». Но он ошибся. Врач выпрямился. «Надеюсь, вам скоро станет лучше», — сказал он. «Но если почувствуете себя неважно, позвоните». Я оставил на камине визитную карточку. Благодарю вас, доктор, ответил с сарказмом. Он проводил врача взглядом, дождался, пока закрылась дверь, и рывком сел, быстро осмотрел номер. Одежда валялась кучей посреди комнаты. Портфель лежит на стуле, обыскан без сомнений. Содержимое, конечно, Сфотокопировано. Всю комнату, конечно же, пронизывают насквозь лучи шпионы. Уши слушают, глаза глядят. Но кто, кто, черт возьми, спрашивал он себя? Ведь о его возвращении не знала ни одна живая душа. Никто не мог даже догадываться, даже Адамс. Об этом просто невозможно было узнать. Как же они узнали? Странно. Странно, Дэвис в космопорту прекрасно знал его имя, а потом начал врать и изворачиваться, чтобы скрыть это. Странно то, что Фердинанд солгал. Они, видите ли, двадцать лет берегли его старый костюм. Чушь какая. Но еще более странно, что Фердинанд, обернувшись, заговорил с ним так, как будто он отсутствовал не двадцать лет. А каких-нибудь пару дней, не больше, все было организовано, думал Саттон. Это работа до мельчайших деталей. Механизм, точно как хронометр, был заведен на момент моего появления. Но кто мог меня ждать? Еще раз, с самого начала, никто не знал, что я вернусь, что я вообще вернусь. Ну, даже если, допустим, кто-то знал, для чего было затевать всю эту суету. «Откуда им знать, думал он, что у меня с собой? Даже если бы знали, что я возвращаюсь, и то это было бы в миллион раз вероятнее, чем если бы знали, почему именно я возвращаюсь. А если бы узнали, не поверили? Конечно, если бы они осмотрели корабль, вот там-то им было бы чему удивиться. Тогда то, что происходит, еще можно хоть как-то объяснить. Но у них не было времени осмотреть его». Нет, им нужен был именно я, я сам. И они начали меня обрабатывать с первой же секунды после приземления. Дэвис отправил меня в телепортационную кабину, а сам как сумасшедший стал кому-то названивать. Фердинанд знал, что я приду, знал, что, вернувшись, увидит меня. Ну а девушка та, рыжеволосая, тоже из этой компании. Сатан встал, потянулся. Значит, так сказал он себе, сначала под душой бриться, потом одеться и позавтракать. Потом сделать пару звонков по видеофону. Нельзя вести себя так, как будто все кончено, уговаривал он себя. Вести себя надо так, как будто ничего не произошло. Выше нос. Поговори сам с собой. Это помогает. «Ну, в зеркало погляди. На кого ты похож?» «Душераздирающее зрелище. Давай, давай, в порядок себя приводи. И вообще чувствуй себя, как дома. Но будь внимателен, понял? За тобой следят». Сатан заканчивал завтрак, когда в дверь постучали и вошел тихий, застенчивый андроид. «Меня зовут Геркаймер», — представился он. «Я принадлежу мистеру Джеффри Бентону». «Вас мистер Бентон послал?» «Да, сэр. Он прислал вам вызов». «Вызов? Да, сэр. Вызов на дуэль». «Но у меня нет никакого оружия», — ответил Сатан, первое, что пришло в голову. «Не может такого быть, удивленно», — сказал Геркайнер. «Да я ни разу в жизни не дрался на дуэль», — ответил в конец обескураженный Сатан. «Да и сейчас, признаться, особого желания не испытывай». «Простите, сэр, но у вас нет выбора». «Что значит нет выбора? Выходит, я должен отправиться к вашему хозяину безоружным, так что ли?» «Но вы не должны быть безоружным, сэр. Вы разве не знаете? Пару лет назад вышел новый закон. Теперь ни один мужчина, моложе 100 лет, не должен ходить без оружия». «Ну, а если у меня его нет, тогда как?» «Тогда?» — с искренним сожалению в голосе ответил Геркаймер. «Всякий, кто захочет, может пристрелить вас, сэр. Извините, как котенка». «И вы совершенно уверены в том, что говорить?» Геркаймер полез в карман и вытащил небольшую книжечку. Послюнявил палец и перелистал страницы. «Вот, прочитайте». «Да нет, не нужно». «Верю вам на слово. Значит, вы принимаете вызов?» — обрадованно спросил Геркаймер. Сатан печально улыбнулся. «А куда деваться?» «Надеюсь, мистер Бентон подождет, пока я куплю себе пистолет?» «Не беспокойтесь», — радостно засветился Геркаймер. «Пистолет я вам принес. Мистер Бентон прислал. На всякий случай. Этикет...» Понимаете, вдруг у кого оружия нет при себе. Он слазил в другой карман и вытащил пистолет. Сатон взял его и положил на стол. Довольно дурацкая штуковина, сказал он, разглядывая оружие. Геркхаймер слегка смутился. Стандартный, сказал он, немного погодя. Самый лучший 45-го калибра. «Пристрелен на 50 футов». «Вот тут потянуть?» — ткнул пальцем Саттон. геркамер кивнул. «Это пусковой крючок, сэр. Только его не тянут, как вы сказали, а нажимают». «Послушайте, если не секрет, а почему мистер Бентон меня вызывает? Чем я ему не угодил? Ведь я его ни разу в жизни не видел». Зато вы очень знаменитый, сэр. Ну, это сомнительно. Нет-нет, что вы? Вас все знают. Вы космонавт и следователь, вернулись на Землю из долгой экспедицией. Еще у вас с собой загадочный портфель, а внизу, сэр, вас ожидает репортеры. Ага, я, кажется, начинаю понимать. Ваш мистер Бентон предпочитает приканчивать знаменитости. «Да, это его больше устраивает. Шумиха, разговоры. Но я не знаком с вашим мистером Бентоном. Должен же я, черт подери, хотя бы знать, с кем я в конце концов стреляюсь». «Я вам покажу его», — сказал Геркаймер, дрожащим от испуга голосом. «Вот, сейчас, вот, его увидите вы». Он подошел к видеофону, набрал на панели номер и отошел в сторону. «Вот он, сэр». На экране возник мужчина, сидевший в позе глубокой задумчивости за шахматным столиком. Партия была разыграна наполовину. С противоположной стороны столика разместился довольно симпатичный робот. Мужчина взял слона, повертел его, сделал ход. Робот заворчал, защелкал и пошел пешкой. Бентон сутулился склонился над доской, подскреб затылок волосатой пятерней. «Оскар огорчил его», — хихикнул Геркаймер. «Всегда так. Все время огорчает мистера Бентона. Бедняга ни одной партии не выиграл за 10 лет. Зачем же он играет?» «Упрямый», — ответил Геркаймер. «И Оскар упрямый, хотя машины должны быть упрямее людей». «Так устроены Следовательно, ваш хозяин заранее знал что оскар всегда будет выигрывать человек просто не способен выиграть робота профессионала знать то он знал да не поверил сам хотел убедиться самовлюбленный маньяк процедил сатан геркаймер внимательно посмотрел на него «Пожалуй, вы правы, сэр», — сказал он осторожно. «Признаться честно, я и сам иногда так думаю». Сатан снова взглянул на Бентона. Тот продолжал сидеть, склонившись над доской, подперев кулаком массивный подбородок. Обрюзшее лицо его было покрыто тонкой сетью расширенных кровеносных сосудов. Взгляд был тупой, почти бессмысленный. «Ну, сэр, будем считать. Познакомились?» — спросил Геркаймер. Сатан кивнул. «Да, пожалуй, при встрече я его узнаю. Честно говоря, он не кажется мне таким уж страшным. Он убил уже шестнадцать человек», — холодно сказал Геркаймер. «Дал обед двадцать пять убить. Тогда успокоится». Посмотрев Сатану прямо в глаза, он добавил тихо. «Вы семнадцатый». «Постараюсь облегчить его задачу», — обреченно ответил Сатан. «Как вы предпочитаете драться, сэр? Я имею в виду официально или нет?» «Знаете что? Меня бы устроило что-то вроде кетча». Геркаймер был явно недоволен. «Но существует определенное правило. Можете передать мистеру Бентон, что засаду я устраивать не собираюсь». Геркаймер повертел в руках кепку, надел ее. «Желаю удачи, сэр», — сказал он. «Ну, спасибо, Геркаймер», — с усмешкой ответил Сатан. Когда за андроидом закрылась дверь, Сэттон еще раз взглянул на экран. Бентон сделал рокировку. Оскар защелкал, замигал, передвинул слона на две клетки и объявил шах королю Бентона. Сэттон выключил видеофон. Потирая ладонью гладко выбритый подбородок, он размышлял, совпадение или нет. «Пока трудно понять». Одна из русалок забралась на бордюр фонтана и, балансируя трехдюймовым тельцем, что-то просвистело. Сатан оглянулся. Русалка нырнула и стала плавать кругами, подмигивая весьма недвусмысленно. Пожал плечами, Сатан дотянулся до панели видеофона, вытащил справочник и, Быстро перелистал страницы «Информация для землян» и подзаголовки «Питание», «Культура», «Ритуалы». «Ах, вот это то, что надо, ритуалы!» Он отыскал слово «Дуэль», набрал номер, переключил рычажок на прямую связь. На экране возникла бесстрастная физиономия робота. «К вашим услугам, сэр», — произнес робот. «Видишь ли тут такое дело? Меня вызвали на дуэль?» Робот ожидал вопрос. «А я не хочу драться», — сказал Сатан. «Нет ли какого-нибудь хитрого юридического хода, чтобы отказаться по изящней Можно что-нибудь придумать?» «Нельзя», — отрезал робот. «Что, прямо-таки никак нельзя?» «Вы моложе 100 лет?» — спросил Робба. «Да». «Вы здоровы и в трезвом уме?» «Ну, думаю, что да». «Точнее, да или нет?» «Да». «Не принадлежите ли вы к какой-нибудь религиозной секте, где убийство запрещено?» «Вообще-то я всю жизнь считал себя христианином, а в христианстве есть заповедь «Не убей». Робот покачал головой. «Это не считается». «Но сказано же четко и ясно», — заспорил Саттан. «Не убей». «Сказано-то оно сказано», — ответил робот, «но заповедь дискредитирована». «Вами же людьми, между прочим» вы по существу никогда ее не исполняли. То есть, вы вольны как исполнять ее, так и наоборот, разрушать. Это та вещь, которую вы забываете на вдохе, а на выдохе вспоминаете, образно говоря. «Тогда я, пожалуй, пропал», — произнес Сатан. «В соответствии с пересмотром от 7 1990 года Продолжал робот официальным тоном. «Принят закон, что всякий мужчина моложе 100 лет, здоровый умственно и физически, и свободный от религиозных установок, если таковые имеются, он должен обратиться в апелляционную комиссию, получив вызов. Обязан драться на дуэль». Понятно обреченно проговорил Сатан. «История дуэлей... Продолжал робот более оживленно, весьма интересно и увлекательно. «Что может быть увлекательного?» Варварство одно пробурчал Саттон. «Возможно». В голосе робота появились менторские нотки. «Но людям оно свойственно до сих пор и не только в этом аспекте». «А ты, однако, наглец», — отметил Саттон. «Надоело мне все», — признался робот. «Чертовски устал я от вашего человеческого самодовольства». «Вот вы говорите, что отменили войны. А что на деле? Вы просто все устроили так, что другие не осмеливаются напасть на вас. Говорите, что покончили с преступностью». «Покончили, конечно» с чьей угодно, только не с собственной. Причем, честно признаться, та преступность, с которой покончено по человеческим-то меркам, и не преступность вовсе. Так детские шалости. Послушай, дружище, доверительно сказал Саттон, а ты не рискуешь, произнося подобные речи. «А вы можете выключить меня, когда надоест?» ответил робот. «Моя жизнь немного стоит, так же, как и моя работа». Поймав взгляд Сатана, он заторопился. постараюсь объяснить, сэр, а вы послушайте». На протяжении всей своей истории человек был бийцей. С самого начала своего существования он был хитер и жесток, хотя слаб и уязвим. Вот он и научился пользоваться дубинкой и камнями. Вначале были твари, которых он не умел убивать. Убивать могли они. Но человек был хитер, дубинкой и каменным топором он стал убивать мамонтов, и саблезубых тингеров, которых голыми руками не возьмешь. Так он обрел власть над животными